Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Немного о любви Святослав ждал звонка. Электронные ручные часы показывали 12.37. «Так, осталось еще пару секунд», — сказал он устало, выдохнув. Тишину разорвал звонок офисного телефона. Мужчина немного выждал и вяло поднял трубку. «Привет, Ален. Рад, что ты позвонила». Он попытался сказать это весело и непринужденно. «А? А, а откуда ты узнал, что это я?» «Откуда?» – ответил неуверенный женский голос и, немного помолчав, продолжил. «Хотя это же сам Святослав Демин. Он все всегда знает». Мужчина по голосу понял, что на другом конце провода Алена улыбнулась. И он улыбнулся тоже. Будто между ними была какая-то невидимая связь. Разговор продолжался около семи минут. Именно столько, сколько и должен был идти. Святослав знал, что произойдет дальше. Мужчина вышел из здания навстречу падающему январскому снегу и, перейдя дорогу, зашел в любимое кафе, где он обычно обедал последние семь лет. Он там купил себе две булочки и кофе, которые ему совсем не хотелось, но так было написано свыше. Судьба – сложная штука, и порой мы выбираем и получаем то, что нам совсем не нужно. О, друг, сколько лет, сколько зим? К Святославу подошел его старый знакомый Евгений, постоянно улыбающийся и напускавший на себя вид добряка и шутника. В ближайшие 37 минут он будет выслушивать своего назойливого собеседника и не успеет прийти на работу с обеда вовремя. Вроде можно просто сказать «извини, я занят» и уйти, но нет, судьба этого не позволит. Придя в офис, Святослав выслушал нотацию обезумевшего от злости начальника. Он заранее знал все дословно, что тот ему скажет, и, отвернувшись, повторял губами каждый звук, каждое озлобленное слово. Пора было сдавать отчет, который он и так затянул. Опять-таки потому, что судьбе так было угодно. И мужчина приступил к нему незамедлительно. День шел очень быстро. Оставалось всего пару часов, которые пролетят незаметно, и все закончится. А он так и не сказал Кате то, чего хотел. Он много чего не сказал и не сделал. Хотя стоило. 21 год назад, будучи еще студентом, Святослава сбила машина. Скорая приехала быстро, но он отключился раньше. Врачи констатировали клиническую смерть. Три минуты мужчина был мертв и находился где-то далеко, вне своего тела. Вокруг яркий, обжигающий свет и никакой боли. А потом падение куда-то в бездну. А чуть позже он очнулся вновь в своем теле. И кое-что изменилось. Он стал очень ясно и ярко видеть, но не глазами, а чем-то другим, находящимся внутри головы. Святослав видел прошлое. Чётко, любой момент, вплоть до секунды, и ни одно мгновение не могло от него ускользнуть. Он видел настоящее, не только своё, но и окружающих. Что они делают, о чём думают, все их страхи и желания. Но самое главное, он видел будущее. Счастливые моменты, утрату близких, рождение племянников, ссору и разрыв в семье двоюродной сестры, новые отношения и свою смерть, которая... Неминуемо наступит сегодня вечером в 19:40 ровно. Рабочий день закончился, и Святослав надел пальто и вышел из здания. На улице падал снег большими пушистыми хлопьями. Было совсем не холодно, и мужчина решил не ехать на машине, а прогуляться. Именно это он видел где-то в глубине своего разума. Именно так закончится его жизнь в теплый зимний вечер под колесами машины. И снова свет, но теперь без падения в бездну и возвращения. А я так ей не позвонил. Мы уже год вместе, а я так и не сказал ей, как сильно ее люблю. Такова судьба, и я не могу ничего сделать. Печально. Святослав тяжело вздохнул и пошел переходить дорогу. Часы отсчитывали 19.39. Из-за угла выехал старый «Волга» с пьяным водителем. Свет фар обжег глаза. Резкий удар, мужчина подлетел на метр вверх, а после тела силой ударилась об асфальт. Врачи приехали быстро и констатировали клиническую смерть у отключившегося мужчины. Три минуты он был мертв и находился где-то далеко вне своего тела. Когда он очнулся, после... Уже в палате кое-что изменилось. Он перестал видеть прошлое и будущее. Перед его глазами было только настоящее. «Привет, любимый! Как ты?» Сдерживая слезы, произнесла та, которой вчера он так и не успел позвонить. «Я тебя люблю!» С трудом сказал он той, с кем хотел провести всю оставшуюся жизнь.